Глава 16. Пытка. Присутствие Вероны рядом должно было ободрять королеву, но она была не в силах переключить свои мысли с волшебного зеркала и его нынешнего местонахождения. Это волновало ее и делало легко раздражаемой. Она понимала, подобная навязчивость ненормальна. Конечно, спроси, она охотника, и у него не будет другого выбора, кроме как исполнить ее приказ. Возможно, потребуется некое талико убеждение. Но в конце концов он раскроет ей, где спрятал зеркало. Но способна ли она признаться себе в собственном безволии? И разве может она допустить, чтобы об этой слабости стало известно охотнику? В следующие дни стали одной нескончаемой пыткой. Потребность королевы в зеркале была такой сильной, что она захватила даже ее сны, вылившись в бессонницу и болезнь. Каждый прожитый в отдалении от зеркала день лишь ухудшал ее состояние дошло до того что она часто ощущала себя на грани смерти не раз она просыпалась от жуткого кошмара окутывающего ее когда она впадала в забытье, не приносящее отдыха в этом сне она лихорадочно искала зеркало в лесу листва скрывала небо оставляя ее одну на съедение темноте и страху сестры тоже были там они то появлялись то исчезали изменяясь и будто перетекая из одного образа в другой как это часто бывает во сне Королева добиралась до холмика недавно вскопанной земли и начинала рыться в ней голыми руками. В отчаянном желании найти зеркало она все углублялась в землю. Ее израненные руки кровоточили, силы заканчивались, а разум мутнел. И, казалось, проходила целая вечность, пока наконец ее пальцы натыкались на что-то мягкое и влажное, закутанное в ткань. Она разворачивала находку, и у нее в руках оказывалось сердце, а руки заливала кровь. Мама! Доносилась сбоку. Там стояла маленькая белоснежка. На ее личике застыло выражение глубочайшей грусти. а белое платье пропиталась кровью, капающей из того места, где ранее было сердце. Никаких эмоций на лице. Глаза пустые, черны. Кожа серая, как пепел, но все в ней словно кричит в упреке. Сёстры всегда в этот момент были неподалеку и зловещие хихикали. Королеве хотелось закричать, но из горла не вырывалось ни звука. Она была парализована страхом. Каждое утро она просыпалась в холодном поту. В ужасе от этого сна или другого, похожего. Её била дрожь, и она чувствовала неодолимую слабость. Собственное тело и разум перестали ей подчиняться. Она признала свое поражение. Как-то ночью ей приснились сестры. «Сюда!» — звали они, стоя в лесу, то появляясь, то вновь исчезая под ночным безлунным небом. «Копай здесь волшебное зеркало, твой раб!» По очереди говорили они и смеялись, а затем вспыхнувшая луна осветила их жуткие кукольные лица бледно-голубым сиянием. Когда королева проснулась следующим утром, она обнаружила рядом со своей кроватью нечто, завернутое в измазанную глиной ткань. Ее руки тоже были все в грязи. Ночная рубашка превратилась в лохмотья, на которых темнели пятна высохшей земли. Ей подумалось, что, должно быть, она еще не проснулась. Не могла же она ночью во сне отправиться в лес на поиски зеркала. Но впервые больше, чем за неделю, она чувствовала себя лучше. К ней возвращались силы и вера в себя. Королева разорвала ткань, и на нее глянуло ее собственное отражение. Она упала на зеркало и обняла его, словно вернувшегося после долгой разлуки возлюбленного. Что-то в ней изменилось. Верона была права. Она уже не была той женщиной, на которой много лет назад женился король. Она стала совершенно иной. И это ее пугало, но одновременно дарило силы и ощущение власти. Больше ничто и никто не разлучит ее с волшебным зеркалом. От него зависела ее жизнь, ее душа. Она сбросила остатки ткани, скрывавшие лицо раба. «Зеркало волшебное! Кто всех прекрасней в мире?» «Ваша красота не вызывает сомнений, но всех прекрасней, Верона». «В таком случае», — сказала королева, злобно ухмыльнувшись, Возможно, ей пора отправиться в путь.